Глава 37. Аэроплан снизился над Ковной. Зеленое поле, смоченное дождем, быстро полетело навстречу. Аппарат прокатился и стал. Соскочил на траву пилот. Пассажиры вышли размять ноги, закурили папиросы. Шельга в стороне лег на траву. Закинул руки, и чудно было ему глядеть на далекие облака с синеватыми днищами. Он только что был там, летел среди снежных легких гор над лазуревыми провалами. Его небесный собеседник Хлынов стоял слегка сутулясь в потертом пальтишке около крыла серой рубчатой птицы. Человек как человек, даже кепка из Ленинград одежды. Шельга рассмеялся. «Здорово все-таки! Забавно жить! Черт знает, как здорово!» Когда взлетели с Ковенского аэродрома, Шельга подсел к Хлынову и рассказал ему, не называя ничьих имен, все, что знала о необычайных опытах Гарина и о том, что ими сильно, видимо, заинтересованы за границей. Хлынов спросил, видел ли Шельга аппарат Гарина. «Нет, аппарата никто еще не видал». «Стало быть, все это в области догадок и предположений, да еще украшенных фантазией. Тогда Шельга рассказал о подвале на разрушенной даче, о разрезанных кусках стали, об ящиках с угольными пирамидками. Хлынов кивал, поддакивал. «Так, так, пирамидки, очень хорошо, понимаю. Скажите, если это не слишком секретно, вы не про инженера Гарина рассказываете?» Шельга минуту молчал, глядя в глаза Хлынову. «Да», — ответил он Прогарина, — «вы знаете его?» «Очень, очень способный человек», — Хлынов сморщился, будто взял в рот кислого. «Необыкновенный человек, но вне науки, честолюбец, совершенно изолированная личность, авантюрист, циник, задатки гения, непомерный темперамент». Человек с чудовищной фантазией, но его удивительный ум всегда возбужден низкими желаниями. Он достигнет многого и кончит чем-нибудь вроде беспробудного пьянства, либо попытается ужаснуть человечество. Гениальному человеку больше, чем кому бы то ни было, нужна строжайшая дисциплина, слишком ответственна. Красноватые пятна снова вспыхнули на щеках Хлынова. Просветленный, дисциплинированный разум – величайшая святыня, чудо из чудес. На Земле – песчинка во Вселенной, человек. Порядка одной биллионной самой малой величины. И у этой умозрительной частицы, живущей в среднем 60 оборотов Земли вокруг Солнца, разум, охватывающий всю Вселенную. Чтобы постигнуть это, мы должны перейти на язык высшей математики. так вот Что вы скажете, если у вас из лаборатории возьмут какой-нибудь драгоценнейший микроскоп и станут им забивать гвозди?» Так именно Гарин обращается со своим гением. «Я знаю, он сделал крупное открытие в области передачи на расстояние инфракрасных лучей. Вы слыхали, конечно, о лучах смерти Риндель Мэтьюза. Лучи смерти оказались чистейшим вздором. Но принцип верен. Тепловые лучи температуры тысячи градусов посланы параллельно чудовищное орудие для разрушения и военной обороны. Весь секрет в том, чтобы послать не рассеивающийся луч. Этого до сих пор не было достигнуто. По вашим рассказам, видимо, Гарину удалось построить такой аппарат. Если это так, открытие очень значительное. «Мне давно уже кажется, — сказал Шельга, — что вокруг этого изобретения пахнет крупной политикой». Некоторое время Хлынов молчал. Затем даже уши у него вспыхнули. «Отыщите Гарина! Возьмите его за шиворот и вместе с аппаратом верните в Советский Союз! Аппарат не должен попасть к нашим врагам! Спросите Гарина, сознает он свои обязанности или он действительно пошляк!» Тогда дайте ему, черт возьми, денег, сколько он захочет. Пусть заводит роскошных женщин, яхты, гоночные машины. Или убейте его. Шельга поднял брови. Хлынов положил трубку на столик, откинулся, закрыл глаза. Аэроплан плыл над деленными ровными квадратами полей, над прямыми линеечками дорог. Вдали... С высоты виднелся между синеватыми пятнами озер коричневый чертеж Берлина.